так Правда, он большей частью действовал как аппарат политического сыска. В царствовании Петра I причины преступности значительно усугубились в связи с повышением налога для создания регулярной армии, резким нарушением привычного уклада жизни крестьян, связанным с многочисленными реформами и нововведениями, частыми войнами Серии неурожаев, мощных пожаров и опустошающих эпидемий, что в первую очередь отразилось на увеличении числа имущественных преступлений. Небезынтересно отметить, что именно с этого времени в России наблюдается постоянный рост преступности. Созданием регулярной государственной полиции, имевшей широкий круг полномочий, и методов их реализации, характер деятельности воров, грабителей, разбойников, бродяги и других категорий устойчивых преступников значительно усложнился, и объективно вынуждал более тщательно ее конспирировать. К этому периоду относится, например, запрещение выхода из преступной шайки под угрозой смерти. С организацией сыска внутри преступного мира стали появляться провокаторы. Знаменитости преступного мира Наиболее ярко и достаточно убедительно отражает изменение качественной стороны преступности первой половины 18 века биография знаменитого по тому времени вора Ивана Осипова, по кличке Ванька Каин. Судьба Каина настолько нетипична, что его порой называют в современной литературе русским видоком, допуская при этом ошибку, так как Франсуа Эжен-Видок действовал гораздо позднее, конец XVIII – начало XIX столетий. Скорее, он французский Каин. Преступная деятельность Ваньки Каина приходится на 1731-1749 годы. В криминальную летопись он вошел как знаменитый доноситель сыскного приказа, соединивший в себе как бы два типа – сыщика-грабителя и народного мошенника-вора. Причем склонность к воровству у Ваньки наблюдалась с раннего детства. Он ворует у барина и получает за это побои, ворует у матери, у соседей. Однажды барышники, которым он сбывал краденое, познакомили его с настоящими уголовниками. Одному из них, Петру Романову, по кличке Камчатка, он пожаловался на трудную жизнь, на побои, на то, что воровство ему с рук не сходит. Результаты сказались незамедлительно. В ту же ночь ванкин барин, а заодно и местный пуп были обворованы. Вскоре под сводами Каменного моста в Москве состоялся обряд посвящения Каина в общество воров. Церемония состояла из двух частей – денежного взноса, пая в шайку и произнесения одним из воров спича на воровском жаргоне. Основной его специальностью были карманные кражи. Так в письме на имя начальника сыскного приказа он собственноручно писал, «Будучи на Москве и в прочих городах, мошенничал денно и ночно. Будучи в церквах и в различных местах, у господ и приказных людей, у купцов и всякого звания людей, из карманов деньги, платки, всякие кошельки, Часы, ножи и прочее вынимал. Но карманников и тогда, оказывается, ловили. На одной из проходивших ярмарок, после нескольких удачных краж, Ванька был пойман и закован в цепи. Однако тяжесть наказания ему испытать не пришлось, благодаря сотоварищам по шайке. Тот же Камчатка передал ему в калачах ключи, которыми и были открыты замки оков. Обращает на себя внимание тот факт, что этому предшествовала записка